Это, так сказать, собственность фамилии Нарышкиных, изобретенная в 1751 году обер-егермейстером Нарышкиным. Державин гостеприимный дом Нарышкины воспел в следующих стихах. «Где дружеский, незваный стол, важна хозяйка домовита». По рассказам современников, Нарышкина управляла домашним хозяйством сама. Муж получал от нее по рублю на карманы и расходы. Далее поэт говорит. оставя короли престолы и ханы у тебя гостят. Посещавший Екатерину вторую император Иосиф, короли, прусский и шведский, французский граф Дартуа, а также и азиатские ханы, приезжавшие ко двору императрицы, считали своим долгом побывать и пообедать у Нарышкиной. «Пред дом твой соберется чернь. Здесь поэт намекает о разных масляничных удовольствиях, горах и качелях, которые Нарышкина строила зимой на Неве перед своим домом. Рядом с домом Нарышкиной стоял дом деда нынешнего владельца господина Дурнова. Следующий дом был князя Лабанова Ростовского, и затем дом коммерческого общества. Зимой в этом клубе для постоянных членов давались по подписке балы. С гостей же брали довольно высокую плату за вход на бал. Балы эти считались самыми приличными. В первое время, лет 60 тому назад, когда баллы лишь только учредились, было постановлено правилом, чтобы дамы приезжали не иначе, как в ситцевых платьях. Баллы эти были прозваны ситцевыми. Правило это продержалось только до конца первой зимы. Впрочем, уже и тогда начали появляться шелк, бархат и кисея. Далее следовали дома. сенатора Митусова, князя Шаховского, действительного камергера Жеребцова, затем несколько домов принадлежали богатым купцам-иностранцам. Перейдя через постоянный мост на Крюковом канале, теперь несуществующий), стояли по набережной следующие дома. угловой Борха, теперь Кларка, рядом с ним один из старейших вековых домов Петербурга, принадлежащий теперь генералу Осташеву. В 1740 году домом этим владел камергер князь Хованский. От него дом перешел к сыну его, который в 1761 году продал его за 7 тысяч рублей профессору философии и английскому купцу Генриху Клаузингу. Тот перепродал его за 13 тысяч рублей негацианту Фоме Банару. От него купил дом в 1814 году за 40 тысяч рублей иностранный гость Генрих Томпсон – от которого в 1852 году и приобрел за 110 тысяч рублей отец нынешнего владельца Камергер Асташев, давший громадный толчок отечественной промышленности открытием в 20-х годах золота в Восточной Сибири в Енисейском округе по реке Ангаре. Вместе с домом был куплен и вековой погреб с несколькими сотнями бутылок старого вина. В погребе нынешнего владельца Асташева, этого петербургского широкого благотворителя, теперь хранится тысячами бутылок портвейн закупки 1782 года, вековые. Такайская, Рейнвейн, Арманьяк и таких же патриархальных годов литовский мед, ровесник царствования саксонских королей, ценой чуть ли не по червонцу за глоток. О доме соседнем господина Полежаева сохранилось следующее предание. В нем жил более полувека добродушный старик, действительный коммергер Яковлев, слывший в петербургском свете за алхимика и астролога. В доме бывшем канцлера графа Румянцева жил в царствование Екатерины король шведский Густав IV с дядей, герцогом Зюдерманландским, после бывшим королем Карлом XIII. Простой народ во время пребывания герцога в Петербурге называл его Сидором Ермолаевичем, Далее шли дома вельмож – князя Юсупова, генералов Потемкина, Юшкова, Левашова, иностранных купцов – Келя, Венинга, Молва, Перекусихиной. Замечательно также, что в конце английской набережной всегда жили придворные лейб -медики. Так здесь имел свой дом лейб Екатерины II Роджерсон. Затем проживал лейб императора Александра I баронет Вилье – И в наши дни имеет здесь дом светила врачебной науки нынешнего царствования Боткин. В этой местности также просуществовал более 81 -го года банкирский дом барона Штиглица. Приводим, кстати, оригинальные обстоятельства, касающиеся английской церкви, существующей рядом с домом Штиглица. В первое время и даже в сороковых годах на ее молитвенниках была напечатана надпись English Factory at St. Petersburg. Чем англичане как бы приравнивали Петербург к своим колониям на берегах Тихого океана или Африки. На месте теперешной английской церкви стоял в былые годы дом сподвижника Петра Великого – Шереметьево. Славный генерал-фельдмаршал, граф Шереметьев, умер в Москве. Он завещал передать свое тело земле в Киеве, в Лавре, но по воле Петра I тело его перевезено из Москвы в Петербург и похоронено в Невской Лавре, в Лазаревской церкви. Петр Великий не хотел расстаться и с останками своего сподвижника и друга и желал подарить их своей новой столице в воспоминании его знаменитых дел. За гробом Шереметьево от Москвы до Петербурга следовали пешком два полка в продолжении шести недель. В описываемую нами эпоху все дома на английской набережной были каменные, в два и три этажа, не имея ворот на набережную. Вороты были только в одном доме госпожи Плещеевой. До 1800 года в Петербурге лучшие дома строились в два этажа и редко в три. Это продолжалось до 20-х годов. Потом постепенно дома стали расти вверх. Первый дом в пять этажей был выстроен в 1830 году Зверковым у Кокушкина моста, и на него в первое время приходили смотреть как на редкость. До настоящего времени на английской набережной нет ни одного магазина, и только сравнительно недавно здесь поселились вывески банков и купеческих контор. Впрочем, в 50-х годах в угловом доме, бывшем вон Ляр-Лярского, где теперь помещается аптека, существовал недолго ресторан Барреля. в доме, где теперь военная академия, квартировала в старину коллегии иностранных дел.